Глава семнадцатая. «Дамиан, я вернулась!» — воскликнула с порога дома, как только вернулась после очередной ночи в гильдии. Поспешно сбросила тяжелые ботинки с пружинящей подошвой, не утруждая себя расшнурованием, оставив их валяться посреди прихожей. Позже разберусь. Туда же на пол полетел плащ, маска с тихим шорохом приземлилась на низкий стеклянный столик». Уже прошло почти две недели с тех пор, как я сошлась в поединке с профессиональными наемными убийцами. Мне даже дали мой первый заказ, хотя и не в первую же ночь, как надеялась. Было сложно выследить объект так, чтобы застать его одного. Усложнял задачу приказ сделать все тайно, чтобы тело даже не сразу обнаружили. Почти неделю провозилась, но результат того стоил. Сегодня мне дали мой первый гонорар. «Целых пятнадцать золотых!» Четыре-пять подобных заказов, и Дамиану будет оплачено полностью одну процедуру лечения. Чем я и стремилась похвастать. «Дамиан, неужели ты спишь?» «Я принесла свой первый заработок», — повторила счастливым голосом, стягивая тугую резинку с волос, но сердце дрогнуло в тревожном предчувствии. «Лин?» — услышала слабый, дрожащий голос Дамиана из соседней комнаты. Тут же бросилась к нему, понимая, что ничего хорошего ждать не приходится. Замерла на пороге, увидев старика, сидевшего на полу. В его глазах плескался дикий страх, по вискам стекали капли пота, а подбородок мелко дрожал. От этой картины у меня защемило сердце холод, что был моим вечным спутником, почему-то сосредоточился в груди и животе, вымораживая все душевное тепло, что там было». Закусив губу, Сердито тряхнула головой и опустилась на пол рядом с наемником. Ласково погладила его по морщинистой руке. «Дамиан, что случилось?» «Я проснулся, а тебя нет. И Мэри тоже нет. И мне показалось вдруг, что вы умерли. Из-за меня!» «И что, я один уже довольно давно, а потом вспомнил, что нет, ты же рядом, почти все время рядом, моя дочурка, моя Лин, но в доме так пусто». Рассеянно принялся бормотать Дамиан, крепко держа меня за руку. С трудом сглотнув вставший в горле ком, попыталась улыбнуться ему дрожащими губами, но ничего не получилось. Безумно тяжело видеть его таким и знать, что улучшения уже не будет. «Я... я тут...» «Твоя Лин. Теперь все будет хорошо!» — прошептала я, крепко зажмурившись, сдерживая упрямые слезы и радуясь, что Дамиан не видит в темноте. «Я верил в это. Конечно, будет хорошо. Ты же рядом!» — произнес он с теплотой и, любовно чмокнув макушку, ласково обнял одной рукой. Я сидела рядом с ним на полу, боясь лишний раз вдохнуть, чтобы не разрушить момент, и изо всех сил надеялась, что Дамиан не увидит слез на моих щеках. «Я болею, да?» «Кажется, ты мне как-то уже говорила об этом». «И лекарей помню». «Много разных лекарей». «Что со мной?» «Это из-за ноги, потому что она не слушается?» — спросил он вдруг рассеянно. «Да, папа. И не только». «Ты теряешь память. Многого уже не помнишь». Я судорожно вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Что-то забыл?» «Ну что?» Смешно, всегда так гордился своей исключительной памятью. Он грустно усмехнулся, покачав головой, но тут же напрягся. «А где мама?» «Мама умерла в прошлом году, она сильно болела. Ты не смог оправиться после ее смерти. И мы переехали в другой город», — соврала я. Пусть хоть сейчас не испытывает вину за гибель своей семьи. Им от этого уже все равно не холодно, не жарко, а ему меньше грустно душе носить. «Мэри? Но как? Моя Мэри!» И мужчина глухо зарыдал. «Все, что я могла, лишь сидеть рядом, прижавшись к нему, и гладить его по плечу. Вскоре он затих, полностью погрузившись в свои мысли». Я не решилась с ним заговорить, боясь самой сорваться, просто слушала его прерывистое дыхание, с ужасом думая о моменте, когда и это будет для меня недоступно. Уже было подумало, что Дамин уснул, когда он снова заговорил. «Прости, главное, что мы все еще есть друг у друга. Пока я жив, никто не обидит мою маленькую дочь, не отнимет тебя у меня». В его голосе, сквозь беспросветную тоску, слышалась мрачная решимость. «Тебе нужно поспать. Давай, помогу тебе подняться». Первые лучи солнца уже осветили комнату и нас, сидевших на полу. Я поднялась и потянула Дамиана наверх, помогла добраться до постели и лечь. Он не сопротивлялся. «Ты такая сильная стала!» «Я ведь не сошел с ума от горя!» «Лин, ты действительно здесь?» — спросил он совсем жалобно, уже лежа в кровати. — Действительно. И всегда буду рядом. Спи. Грустно улыбнулась и поправила ему седые волосы, убрав отросшие пряди с лица. Дождавшись, пока он уснет, отправилась за целителем, но тот лишь развел руками. Вливать магию в Дамина было еще рано. Просто очередное воспоминание стерлось из памяти старого наемника, и его уже не вернуть — Он уже никогда не вспомнит, что почти тридцать лет жил под одной крышей с вампиром. Но, может, это и к лучшему. Он, наконец-то, будет рядом со своей Лин, я же. Совру, если скажу, что не хотела бы действительно быть всего лишь двенадцатилетней малышкой, его дочерью. Только теперь возникла новая проблема. Даме она нельзя больше оставлять одного. Ни днем, ни тем более ночью, когда я ухожу в гильдию. Потребность в деньгах стала еще острее». «Следует нанять сиделку. Только где найти такую, чтобы никому не сболтнуло ничего лишнего?» «Есть заказ. На любого человека, желательно подороже», — выпалила хмуро, как только пришла в гильдию. «И тебе привет. Думал, ты сегодня не придешь. Первый гонорар все-таки получила», — протянул Алекс, к которому направилась первым делом. Я досадливо поморщилась, пришла бы раньше, на дамен после ухода целителя никак не мог уснуть. Задавал разный вопрос о том, как мы живем, едва выкрутилась. Нужно будет потом подробно продумать легенду, чтобы в будущем знать, что ему говорить. «Так что?» — поторопила я несколько грубо. Алекс был не только заместителем Дэниела, но и все заказы проходили через него. Не знаю уж, сам он или вместе с главой решали, кто из гильдии пойдет на дело но все получали работу именно от Алекса. «Есть парочка подходящих, можно выбрать». «Только зачем тебе так быстро деньги?» протянул Алекс в своей манере, окинув меня заинтересованным взглядом. «Не похоже ты на тех, кто, получив деньги, тут же спускает их в ближайшем казино или на брюлики. Я в раздражении поправила маску, которая сегодня на нервах затянула туже, чем обычно. Прости, но это моё дело». «Я беру эти заказы». «Какой срок исполнения и кто жертва?» Вновь поторопила его, не собираясь тратить время на праздные разговоры. «Нет, не прощу. Бедного Алекса каждый обидеть норовит», заметил он с притворной грустью, вытерев несуществующую слезу. «Алекс, мне очень нужны деньги, я не шучу!» В моем голосе проскользнула угроза. «Чего ты так сразу? Какой заказ берешь?» «Есть три подходящих». На заместителя в гильдии довольно крупный, но оплачивается соответственно. Да и думаю, справишься, если я в тебе не ошибся. На хозяина доков заказ, тот ждет нападения и без толпы охранников нигде не показывается, и на двоюродного племянника градоправителя, правителя там охраны почти никакой. Просто нужно сделать так, чтобы никто не заподозрил убийство, какой-нибудь несчастный случай. «Парень просто слишком много знает, насколько могу судить». «Что выбираешь?» — отчитался Алекс, мгновенно посерьезнев. «Беру хозяина доков и замы воровской гильдии». Выпалила, не раздумывая. «Почему не племянника?» «За него тоже дают немало». «Стараясь не пачкать руки кровью невинных», — поморщилась я. «О, принципиальная, значит?» «Хочешь сказать, никогда не убивала мирных людей?» Протянул он недоверчиво, скрестив руки на груди. Убивала. И не раз. Поэтому, стараясь больше так не делать, отозвалась неохотно. «Его же все равно убьют. Не ты, так другие. Главное, что не я. Остальное уже его проблемы». Цинично усмехнулась я. «Твое право. И на убийство замы на хозяина доков дают три дня. Так кого берешь?» Поинтересовался Алекс, деловито делая отметки в своем блокноте. — Обоих. Не волнуйся, справлюсь. — Как знаешь. Держи бумаги, ознакомься. Здесь вся информация, предоставленная заказчиками. — В оружейную зайдешь или опять будешь орудовать своим кинжалом? — уточнил мужчина, пока я, сидя там же в мягком кресле, изучала сведения по будущим жертвам. — Своим. — булькнула, не отрываясь от текста. — Алекс меня больше не дергал, лишь бросал задумчивые взгляды, о чем-то размышляя. Но мне это было как-то по боку. Закончив изучать информацию, поднялась с кресла и направилась к выходу. «Стой! Ты даже не поинтересовалась, какой гонорар за эти заказы!» Раздалось меня за спиной. «А это неважно. Главное, что он есть». Я нетерпеливо мотнула головой, недвусмысленно давая понять, что обсуждать эту тему не собираюсь. «Послушай! Ты теперь одна из нас, а мы своих не бросаем. Чем тебе можно помочь?» Вот тут я уже становилась, задумавшись. Глупо отказываться от помощи, раз предлагают. Вот только как можно помочь моей ситуации? Хотя... Мне нужна сиделка для тяжело больного человека. Нужно, чтобы она приходила вечером, сидела с ним всю ночь и все утро. Потом уходила. И так каждый день. При этом неболтливая. Это возможно? Поинтересовалась я с сомнением. Насколько неболтлива нужна? «Есть на примете несколько немых?» «Нет. Необходимо, чтобы она отвечала на вопросы больного, развлекала его разговорами, но за пределами моего дома ни слова лишнего не проронила. Я досадливо поморщилась и сама понимала, что задачу дала практически нерешаемую. Я подумаю, что можно сделать, и постараюсь найти». Я кивнула в ответ и, не прощаясь, вышла. «Что ж, это лучше, чем ничего».